Глава 4. Крысы очень сообразительные, осторожны и подозрительны ко всему новому. Там же. Погода испортилась только через девять дней, когда вещане снова начали тревожно поглядывать на вянущую ботву, а закатное солнце тонуло в дыму от горящих на западе лесов. Затяжной на неделю дождь их погасил, но вернуть к жизни не смог. Проезжие люди рассказывали, что можно лучину идти по пепелищу и не увидеть ни одного зеленого листка. Примечание. Время горения одной лучины примерно 30 минут. Конец примечания. Зверье частью откочевало, частью погибло в огне и в черных скелетах лесов бродили только волчьи стаи, выкапывая из углей обгорелые туши. «Скоро всех подберут и за людей примутся», — пророчили старики. Их бронили, высмеивали, однако двери на ночь запирали накрепко, по три раза перепроверять бегали. Но в приболотье, сумевшее перехватить глоток воды посреди засухи, тучи успели вовремя. Голова петухом выхаживал по веске. Вот если б не послушались меня, не уплатили путнику, до весны б крысиный хвост сосали. А теперь воно как, будто на закваске прет. Репа уже с кулак, свекла, листья над междурядьями замкнула. Яблони ветки опустили, сколько на них зреет. Правда, радость головы несколько омрачала то, что туча краем зацепила нижнереченцев, полив их огороды совершенно бесплатно. Зато Калинкин сад у вас-таки осыпался. Мстительно напоминал он всякий раз, когда соседи начинали дразниться. Приболотские же посевы словно торопились нагнать упущенное. Если Саша и снова не подгадит, хватит и осенний пир справить, и закрома доверху засыпать, и на продажу останется. Да по такой цене, что сурок аж облизывался, разминая в пальцах сорванные на пробу колосок. В округе-то дела шли намного хуже. Жители Приболотья и впрямь спохватились первыми. Вызванный ими путник подманил к веске единственную, как костяку в супе, грозовую тучу, на сто как окрест. То есть шарь потом в горшке половником не шарь, а все равно пустые щи хлебать придется. Росло и осиное гнездо на чердаке. Осы неустанно обертывали его новыми слоями серой жеванной бумаги, начиняя ее сотами. Теперь гудение слышалось от входа, а днем на чердак лучше было вообще не заглядывать. Даже жар перестал поддразнивать трусливую подружку. Успешно проползти под гнездом удавалось все реже. Старые осы с истертыми крыльями доживали век на полу, с предсмертной яростью впиваясь в голые коленки и ладоши. Жар только ругался и почесывался. У рыски же взбухал огромный, горячий, долго непроходящий желвак. Поэтому мальчишка благородно полз первым, за что и страдал. Рыска пожаловалась на ос цике но батрак, спешивший на пастбище, только отмахнулся. «Мол, отдерите его ночью, да выкиньте в окошко, делов-то!» «Ага, а если уронишь в потьмах? Или вдруг оно пристало накрепко? Пока будешь возиться!» Да и не пролезет оно уже в отдушину. Это к двери тащить надо, по лестнице и через сени «Поджечь бы его!» — с мечтательной злостью сказал Жар, поутру разглядывая гнездо стюфяка. «Так ведь кругом труха весь чердак займется». А если кипятком окотить, — предложила Рыска, вспомнив, как отец гонял ос из сарая. Там, правда, гнездо снаружи висело, на стене. «Удобно. Плеснул и убегай. Тут целое ведро нужно». Да не прошпарит оно насквозь, только сверху намочит. Вон сколько накрутили, целая крепость. Придется осенью ждать, покуда сами не разлетятся. Но в саду только-только начали краснеть вишни, и до осени гнездо грозило переплюнуть пчелиной улей. «Ну сколько мне вас ждать-то?» Феся стукнула в потолок уже третий раз, похоже, кочергой. Осы тоже встрепенулись и загудели громче сердитей. «Идем, идем!» — нехотя откликнулся Жар. «Сейчас сапоги надену!» «Шубу бобровую не забудь, бездельник!» Еще больше рассердилась служанка. Жар, не отвечая, вытащил из-под тюфяка два здоровенных, истоптанных и покоробившихся сапога, найденных в чердачном соре, надел их на руки и пополз к лестнице, по пути мстительно давя замеченных ос. Рызка следом по расчищенному. В сенях вкусно пахло упаренной картошкой в кожуре, остывающей в длинном глубоком корыте. Дедок как раз нацелился на нее толокушкой, отвернулся только к мешку с отрубями подсыпать в мешанку ковшик для сытности. Жар, вроде бы равнодушно проходивший мимо, внезапно наклонился в бок Цоп одну, цоп другую, куда спрятал, непонятно. Рыска сглотнула слюну, но следовать его примеру не отважилась. «Доброе утро, дедушка!» «Доброе, доброе!» — благодушно откликнулся тот. «Картошечки не хочешь, покуда свиньям не истолок!» Рызка захихикала, косясь на жара. Тот смущенно почесал макушку и шепнул. Зато так веселее. «Спасибо, дедушка!» Девочка поскакала дальше, открыто перебрасывая с ладони на ладонь большую картофелину. Жар страдальчески морфился ворованное припекало живот, но бросить уже нельзя, заметят Мам, кухонный дед опять свиную картошку раздает, донесся с улицы капризный голосок Диши, младшей сурковой дочери. Увидела в распахнутую дверь, зараза глазастая. Да ладно тебе, — одернул ее брат, толстый и конопатый паселка. Чего это на него нашло, — удивилась Рыска. Обычно сурчонок шпынял слуг почище отца. Она ж свиньям и досталась. Жар стиснул кулаки. На себя бы в лужу посмотрел. Рожа сальная, волосы редкие, нос приплюснутый, уши лопухами. Ко всему прочему, хозяйский сынок был отчаянно труслив и по-мужски, честно, где-нибудь за амбаром, мериться силами не желал. Предпочитал свысока покрикивать, а чуть что жаловаться папочке. «Что это из тебя сыпется?» — изумилась Феся. Мальчик, опомнившись, кинулся подбирать картошины, раскатившиеся в разные стороны. Дедушка угостил, отчаянно покраснев, соврала рыска. Служанка прекрасно все поняв, тяжко вздохнула. Ей-то картошки для ребенка было не жалко, но вороватость жара начинала всерьез тревожить Фесю. Вроде ж добрый мальчик, не жадный, а мимо плохо лежащего пройти не может. поди верни и извинись велела девушка да ладно заныл жар не обеднеют свиньи от двух картох или я сама ему скажу а за одно мухе мальчишка злобно на нее зыркнул сутулился и вышел рыска дернулась было за ним но феся укоризненно погрозила пальцем сам нашкодил сам пусть и ответ держит замешай ка лучше тесто для оладок служанка поставила на стол глубокую миску и плеснула в нее утреннего еще теплого молока Девочка огорченно прикусила губу, но послушно влезла на лавку. Рыска прижилась на хуторе. Робкую, худенькую девочку в тайне жалели и норовили подсунуть работу полегче, а кусок послаще. Когда за месяц ни отец, снимать даже не пришли ее навестить, к жару и то тетка с гостинцами приезжала, горько плакала, гладя по голове и называя сиротинушкой, но забрать обратно не предлагала. Феся окончательно взяла рыску под свое покровительство. Теперь девочка не горбатилась от темна до темна, а получала задание на день и, если справлялась раньше, шла гулять. Или, гораздо чаще, на помощь ленивому другу, который две лучины нес в ведро от колодца, лишь бы его не припрягли к чему-нибудь еще. Но потом жару стыдился и подтянулся, даже состязаться с подружкой стал, кто раньше освободится. «А почему, сурча, хозяйские дети так рано встали?» — спросила Рыска, старательно растирая мучные комочки. «Угу! И в таком хорошем настроении!» — буркнул жар. Из синей он вернулся красный и потный, по-прежнему сжимая в руке злополучную покражу. Дедок, тронутый раскаянием негодника, безлобно его пожурил и сказал оставить картоши на себе. Другое дело, что вряд ли они теперь в горло полезут. Хозяева в город едут, — объяснила Феся, — с ночевкой, к теще на день рождения, детей с собой берут. рыска с жаром многозначительно переглянулись. Нет хозяев, вдвое меньше посуды, втрое меньше готовки. Они ж простой кашей не обойдутся, им фаршированного карпа подавай или там ворону с морковкой. Батраки без сурка тоже рукава спустят, к ночи удерут в веску к подружкам и пиву. Тишь, да гладь на хуторе настанет. Гуляй, не хочу. Жонка тут остается. Слегка омрачила их радость Феся. И собралась большую стирку затевать. Это детей как раз не огорчило. До речки далеко. Корзины с бельем повезут на телеге. Ну и прачки заодно сядут. Будет шумно и весело. А потом можно искупаться и наловить раков. Дай богиня здоровья, сурковой тещи. «Эй, ты куда?» — возмущенно крикнула служанка. Живот прихватило. Жар запоздало, придержал его рукой, но вместо нужника полез на чердак, в тот угол, где лежали обросшие пылью поленья, а еще самодельные верши. «Ой, ай, мамочка!» Рыска чуть не опрокинула миску, вскакивая из-за стола. Первое, что ей пришло на ум, — крыса. С убийства котенка она не показывалась — Она спящих детей не покушалась, но шебуршать не перестала, частенько оставляя на тюфяках коричневые семечки. Жар уверял, что она просто любопытничает, но девочка неизменно вздрагивала от страха и омерзения, обнаружив в постели очередное послание. Перепугалась Эфеся, выбежавшая в сене вслед за девочкой. Но Жар уже спускался сам, как-то странно подергиваясь, почесываясь, и ругаясь сквозь зубы. «Полегчало?» — ехидно спросила служанка. «Угу». Мальчик, поморщившись, выдернул из щеки черную щепку жало «А чего? Пчелами шламоту в спине лечит «Так пчел к спине и прикладывают. Надо было штаны спустить и к гнезду задом повернуться. А то пока еще от лица до попы дойдет». «Смейтесь, смейтесь!» — проворчал Жар — сердито косясь на предательски фыркающую подругу. «А я это гадство над головой больше терпеть не собираюсь». Мальчишка обвел сени глазами, но что заставило их торжествующе просиять, рыска не поняла. В телегу запрягли забаву, смирную рыжебелую корову со спиленными рогами. В молодости она была одной из лучших в скаковом стадии, теперь попыталась с места взять в голубь. Дети взвизгнули от восторга, но сидящий за возницу дедок поспешил ее осадить. Коровка уже старенькая, с намозоленными копытами, куда ей бегать? Забава послушно перешла на быстрый размеренный шаг, под дугой зазвенели бубенчики. Жонка важна, как капитан корабля, восседала на самой высокой корзине, командуя на каждой развилке, хотя дорогу прекрасно знал не только дедок, но и корова, поворачивающая до вожжи. От затяжных дождей река разбухла, потемнела. Самое время в ней стирать, покуда вода не успела снова зацвести. Становиться, а бы где на берегу не стали — поехали едва заметной тропой вдоль берега, пока кусты и камыши не расступились, открыв широкую песчаную проплешину. На добротных бревенчатых мостках уже стояла одна тетка, звучно хлопая по воде скрученными штанами. Рыска ее не знала, но Феся и дедок приветливо поздоровались. Оказывается, жена местного рыбака иногда носит в хутор линей на продажу. Жонка недовольно поджала губы, но менять место не стала, тем более что тетка охотно потеснилась к правому краю, вместе работать веселей. Корзины выгрузили, корову выпрягли и пустили щипать траву. Дедок послонялся вдоль мостков, покряхтел на показ, чтоб не заставили помогать, и отпросился погулять по лесу. Жар удрал еще раньше расставить верши. А вось за время стирки что-нибудь попадется. Слыхала? Крупкинского мельника медведь задрал, выжимая простыню, обратилась к фесе тетка. Да ты что? Служанка чуть не упустила суркову порты. Совсем? Насмерть. Прямо на глазах у дочки. Собирали на поляне чернику, услышали, как кусты трещат, не успели оглянуться, как выломится, как кинется. «Жалко!» — сдержанно проронила жонка «Это ж теперь зерно аж в межлесье вести придется!» «А где это было-то?» — жадно поинтересовалась Феся. «Да возле самой мельницы! Дочка как раз до нее добежать и запереться успела. Говорят, еще три лучины под окнами бродил, рычал. Вот ты где, негодник!» — заметила муха, выбирающегося из камышей жара. оно живо за работу!» Мальчишка нехотя влез на моски, выдернул из корзины первую попавшуюся тряпку и пошел к горшку со щеёлоком. погоди, так это ж совсем рядышком осенила служанку мельница всего на полвешки выше по змее только на другом берегу Кусты затрещали на мостках стало тихо тихо все уставились на пяток малиновых макушек колышущихся не влад с остальными. «Эй, дед!» — дрогнувшим голосом окликнула Феся. «Это ты там бродишь?» Он вроде в другую сторону уходил, вспомнила рыска. Вместо ответа кусты снова хрупнули и шелохнулись, уже ближе. Корова тревожно замычала и попятилась на всю длину вожжей. Порты поплыли так и по реке, лениво шевеля штанинами. Женщины начали жаться друг к другу, ожидая, кто первый завизжит, чтобы подхватить. Ветки, наконец, раздвинулись. Зверь вышел на полянку и замер, сбитый с толку дружным хохотом. «Лисичка!» — умилилась Феся. «Ты глянь, совсем нас не боится!» Жар порылся в карманах, свистнул и бросил лисе кусочек хлеба. Та наклонила морду, тщательно обнюхала подачку, но есть не стала. «Ишь ты!» — изумилась служанка. «Видать, не голодная!» «А чего ж тощая такая?» Лиса действительно была какая-то костлявая, пыльная и облезлая. И на лапах она стояла нетвердо, пошатывалась и постоянно переступала, пытаясь сохранить равновесие. Может, из сгоревшего леса, предположил Жар, еле выбралась, никак отдышаться не может. Бедненькая. Рыбачка присела на корточке, протянула к лисе руку. «Иди сюда. Кысь, кысь, кысь». Лиса к общему удивлению подумала и пошла. «На кой она тебе сдалась?» — раздраженно спросила жонка единственная, кто не бросил полоскать бельё. «Ну, подумаешь, лиса. Дома целая шуба из таких висит. Гладь сколько влезет». «На воротник», — тем же ласковым голосом проворковала тётка, продолжая подманивать животное, не подозревающее о причинах такой доброты. «Оклемается, перелиняет и...» «Что-то не нравится она мне», — прошептала рыска, вцепляясь в жаров локоть. Мальчик уставился на ее макушку, не веря своим ушам. Обычно подружка первой бросалась на выручку застрявшему в заборе утенку или отважно лезла в будку к цепному псу, чтобы выдрать у него репей из уха. Вернулся дедок. Действительно, с другой стороны опушки. На ладони он торжественно нес лист лопуха, на котором горкой лежали большие полосатые улитки. При виде лисицы, уже ступившей на мостки, дед охнул, выронил лакомство и заголосил, «Да вы что, дуры, опупели, она же бешеная!» Лиса вздрогнула, и в башке у нее как будто что-то переклинило. Глаза, и без того красноватые с отвислыми веками, разъехались в стороны. Зверь оскалился, пасть оказалась заполнена белой густой слюной, хлопьями потекший сероватого языка. Рыбачка, завизжав, вскочила и швырнула в лесу мокрой рубахой, а сама шумно сверзилась с мостков. жонка и служанка ненадолго от нее отстали. Бешенная зверюга шарахнулась от выплюнутых рекой брызг и стрелой, откуда только силы взялись, погналась за жаром. Мальчишка с воплем помчался к ближайшему дереву и белкой взбежал по стволу. Лисица с тупой яростью всадила клыки в кору, отодрала несколько щепок и жадно проглотила. Пока огладала елку, словно забыла, что на ней кто-то сидит, успокоилась, развернулась к мосткам и... И заметила еще одну жертву. «Рыска, беги!» — отчаянно и тщетно орал жар. «Прыгай в воду, дура!» вторили невольные купальщицы. Она воды боится. Девочка, не мигая, смотрела на бегущую к ней смерть. Дробный висий топоток барабанным грохотом отдавался в ушах. Мир сузился до полосы шириной в два шага. На одном конце девочка, на другом — приближающийся зверь. Рыска смотрела. Полосали рычаг огромного ворота, скачками отсчитывающего зубцы шестерни. Раз — Лиса впивается в ногу, мертво смыкает челюсти. Два. Лиса подпрыгивает, лицо обдаёт гнилым дыханием, слюна брызгает на кожу, в глаза. Три. Лиса уворачивается от пинка и снова нападает. Четыре. Лиса нападает, как будто не почувствовав его. Пять. Лиса. Рызка сжала пальцы, стиснула зубы. Уперлась ногами, словно пытаясь удержать, остановить что-то непосильное. И жар увидел, как желто-зеленые глаза подруги на миг стали золотыми. Лиса внезапно замедлила бег. Еще пара-тройка неуверенных скачков, и зверь повалился на бок, выгнулся дугой и начал биться в конвульсиях, сильных, но недолгих. Последний судорожный рывок, и тело обмякло словно бы с облегчением вытянулась на траве. Янтарный глаз завернулся кверху и потускнел. Только тогда рыска сморгнула и медленно попятилась. — Ну ты девка и везучая! Подбежавший дедок выронил ненужную уже палку и обхватил девочку за плечи. На всякий случай оттянула от тушки еще на пару шагов. Эк, вовремя она околела! Еще бы щепочка! Рыска, не отвечая, провела ладонью под носом, размазав кровь по щеке и подбородку. День оказался испорчен напрочь. Промокшая до нитки жонка незаслуженно всех отчихвостила, что, впрочем, сказалось на стирке самым положительным образом. Лупить мокрой тряпкой по воде, представляя на ее месте муху, было очень приятно. А после окончания работы сразу потребовала запрягать, не дав ни отдохнуть, ни искупаться, ни даже забрать верши. Жар и упрашивал их ныкал и бронился, но ослушаться не посмел. Рыска напротив была странно молчалива и даже не попыталась вступиться за друга, на что тот здорово обиделся и не разговаривал с ней до самого ужина. Но девочка этого, кажется, даже не заметила, и вообще по возвращении не выходила из дома, хвостиком тягаясь за фесей и сама напрашиваясь на работу. Когда дети, наконец, залезли на чердак и рыска, укрывшись, сразу отвернулась к стенке, жар не выдержал. «Ну чего ты такая кислая?» — попытался растормошить он подружку. «Из-за лисы, что ли?» «Брось! Все же обошлось! Вершей только жалко!» «Это я ее убила!» — прошептала девочка, — продолжая остекленело таращиться в никуда. Я очень-очень захотела, чтобы она умерла, и она упала и умерла. Конечно, она ж уже на последнем издыхании была, возмутился Жар. Тоже мне нашлась путница. Рыска вздрогнула, словно мальчишка стегнул ее прутом и рывком села. Ты видел, как она на нас смотрела, как у нее слюни текли? Ага, вначале до того смирная была. Жалкая, а как дедок крикнул, так ее и перекосило. Жар тоже поежился. «Нет, она сразу такая вышла, — неожиданно заспорила девочка. Тебе померещилось?» «Нет». Рызка схватилась за голову и еще больше сгорбилась. «То есть...» «Оно не то, что мерещилось. Я знала, что так будет. но будто яблоко тебе бросили. Оно еще летит, а ты уже понимаешь...» куда нужно подставить ладонь, я и подставила. Жар ничего не понял, но неуклюже обнял дрожащую подругу. Та благодарно уткнулась ему в грудь. А знаешь, что самое страшное? Рызка хлюпнула носом. Жар почувствовал, что рубашка начинает промокать. Но только крепче прижал подружку к себе. Помнишь, как мы с Илаем дрались? но ну, Я захотела, чтобы он упал, и он упал. А если бы если бы я ему пожелала смерти. Рыску колотило все сильнее. Мне так страшно, Жар. А вдруг я однажды разозлюсь на тебя? Или на Фесю? И тогда... Голос окончательно перешел в рыдание. Зато, крыса, ты теперь можешь не бояться, неуклюже попытался пошутить мальчишка. Глянешь, она и окочурится. Девочка разрыдалась еще горше. Жар, я... У меня... «Пообещай, что никому не расскажешь, никому-никому!» «Обещаю!» — растерянно поклялся мальчик. «Только ты того! Слезы, сопли вытри! Ничего страшного не случилось! А что ты там себе надумала?» «Я не надумала!» Рызка поерзала на тюфяке, но удобной позы так и не нашла и трагически прошептала. «Я была в старом доме!» «И чего не понял Жар?» «Ой, ты же не местная!» — спохватилась спохватилась девочка. У нас в приболотье. Мальчик слушал, затаив дыхание. Рыска так живо и красочно описала избу, крыс и умирающего путника, что будто своими глазами увидел. А лиса-то тут при чем? повторил жар, когда девочка выговорилась и выжидательно уставилась на него. Рыска аж растерялась и немного обиделась. — Ты что, совсем глупый? Бывший мне силу свою передал, а вместе с ней какое-то проклятье Вот крысы за мной с тех пор и бегают. Бабкины сказки пренебрежительно отмахнулся жар. Мне тетка рассказывала, что на путников много лет учат, как, скажем, на кузнецов или там сапожников. У них даже община своя есть. Где-то видала, чтобы помирающие сапожники что-то там передавали. Но что же он со мной сделал, уже не так уверенно возразила девочка. За руку подержал, покуда бредил перед смертью. А сила откуда? А она у тебя точно есть? Иногда люди падают, а бешеные лисы дохнут. Но я что-то почувствовала. И кровь, как тогда, в старом доме. После драки у тебя с носом все в порядке было. Рызка совсем растерялась. Точно? Думаешь, мне этот ворот просто от страха почудился? Давай проверим. С готовностью предложил друг. Как? Помнишь, что говорят о неудачниках? Сыграл спутником в наперстке. Жар пошарил ладонью по полу и наткнулся на фасолинку, маленькую и поцарапанную. Наверное, крыса вылущила и влокла в гнездо, да что-то ее спугнуло. Мальчик показушно потряс зерно в соединенных горстях, сжал их в кулаки и спрятал за спину. В какой руке? В левой, быстро сказала девочка. «Угадала!» — удивлённо хмыкнул Жар. «А ну-ка, давай ещё раз!» У рыски снова начали дрожать губы. В правой обречённо выдохнула она. «Сколько можно?» — затянув с ответом. Жар долго, непонятно глядел на подружку, уже такую бледную, что ещё чуть-чуть, и в темноте засветится. Потом широко ухмыльнулся и показал ладони. не в левой. А теперь?» «Теперь опять в левой. Не-а!» — В правый Эх ты, путница-путаница! — мальчишка отвесил подруге лёгонький щелбан. — Не то что из трёх напёрстков, из двух кулаков выбрать не сумела. Какие тебе дороги судьбы, если ты даже мимо осы на полу проползти не можешь, непременно наступишь. О, чуть не забыл. — Ты куда? — встрепенулась девочка. — Сейчас. Зашуршал мусор, заскрипели лестничные ступеньки. Потом внизу что-то брякнуло. Не иначе друг в потьмах свернул одну из кринок. Рыска, не выдержав, тоже подползла к проему. — Иди сюда! — как раз окликнул жар сдавленным голосом. — Помоги! — Втащить! Девочка свесилась в темноту, нащупала что-то холодное и шершавое, вцепилась, что есть сил, потянула, и на чердачный пол встал большущий горшок. — Зачем тебе? — Сейчас узнаешь. Жар посидел на верхней ступеньке, переводя дух, а потом решительно поволок добычу на середину чердака. «Принеси-ка пару досок, там вдоль стенки лежали». Когда рыска вернулась, вдруг успел поднять горшок, надеть на гнездо и плотно прижать горловиной к балке. «Подпирай, — скорей прохрипел он, еле удерживая груз руками и плечом». Девочка торопливо подставила доски под горшок наискосок шалашиком. Жар... Помог заклинить их посильнее, осторожно подергал, вроде крепко стоит. Рыска боязливо прислушалась к нарастающему тревожному гулу изнутри. «Пожужжат, пожужжат и издохнут», — заверил ее жар. «Тогда спокойненько снимем и выкинем». За установкой горшка девочка немного утешилась, но стоило детям забраться под покрывало, как она снова начала ворочаться и вздыхать. «Расскажи мне еще что-нибудь», — попросил мальчик, отвлекая ее от тревожных мыслей. О чем удивилась Рыска? «А все равно. О себе, о родителях». «Не хочу». Девочка натянула одеяло до ушей, но друг не отставал. «Тогда просто байку, только червеселую». «Ну, — задумалась Рыска, — хочешь, расскажу, как дядька Хвель огурцы сажал?» «Конечно». «Ладно, слушай». Немного оживилась девочка, поворачиваясь к другу. «Живет у нас в веске один мужик, ленивый приленивый Рыска давно спала, а жар, приподнявшись на локте, все глядел на подружку, задумчиво катая в пальцах фасолину. «Хорошо, что на чердаке было темно, и девочка не заметила, что последних два раза мальчик перекладывал семя из руки в руку».